Глава 6: «Так что вы с Яном делали, пока нас не было?» — поинтересовался Макс, передав мне миску для соуса. Сначала парни хотели просто заказать пиццу, однако, когда я сказала, что делаю вкусную, Макс вызвался мне помочь. Сегодня они отменили свои дела, и днем мы все вместе ездили на кладбище. Парни купили два места для Киры и мамы. Их надгробие установили рядом с могилой Лейлы. Теперь факт того, что я осталась одна — Официально подтвержден табличками, прибитыми к каменным плитам. Дерьмо. Анжелика, все в порядке? В ответ на мое молчание, Макс продолжил: Я понимаю, правда? Это ощущение, оно будет терзать еще долго, но ты должна помнить и хорошее. Сейчас рано слишком свежая, ты винишь себя. Однако, разве они бы хотели, чтобы ты взвалила на себя груз вины? Что сказал бы Кир? А твоя сестра и мама? Они все желали тебе счастья, они любили тебя и будут любить вечно. Вот здесь. Он развернул меня и положил руку над моей грудью. Они всегда будут здесь. И здесь. Макс дотронулся пальцем до моего виска. Они с тобой, бегуни Я сглотнула слезливый ком и судорожно втянула в воздух. Слезы так и не шли. Облегчение не наступало. Да и могло ли наступить? Ты... «Тоже терял кого-то?» «Да. И как то с этим справился?» «Хреново на самом деле. В какой-то момент я скатился на самое дно. Меня вытянули вот эти придурки». Макс указал в сторону гостиной, где расположились Алекс, Ян и Вик. Они громко болтали и смеялись. А вот мне было совсем не до смеха. «Жизнь продолжается, и ты должна продолжать наслаждаться тем, что она может предложить тебе. Иначе в чем смысл?» Я понимаю, но... Знаю, это паршиво. Мы рядом, бегунья. Мы с тобой. Кивнув, я натянула улыбку. Макс прав. Кир, Лейла и мама меньше всего хотели бы видеть меня отчаявшейся. Я должна отомстить за них. Я должна продолжать жить и идти к цели. Я не могу сдаться. Спасибо вам. Не стоит, Анжелика. Теперь мы семья. Семья? А не быстро ли ты вас в мои братья записал? Я усмехнулась. «Передай соль, пожалуйста». «Кто сказал, что мы тебе в братья набиваемся? Семьи, знаешь ли, разные бывают». Я чуть не поперхнулась, а Макс невозмутимо поставил передо мной банку с солью, прислонился к столешнице и не сводил глаз с миски, пока я замешивала соус. «Впечатляет», — протянул он, когда соус был готов. Мама иногда помогала на кухне в кафе, где работала официанткой. Готовить я научилась у нее. «Тогда я порежу маслины, курицу и помидоры, а ты на три сыр». «Спорим? С ножом я управляюсь ловче тебя». «Даже не сомневаюсь. А нам можно присоединиться?» — спросил Вик, возникнув рядом так неожиданно, что я вздрогнула. «Я могу раскатать тесто. Оно ведь уже настоялось». «Валяй, великан. Покажи, что тебе под силу справиться с куском слипшейся муки». «Ты сомневаешься в моих кулинарных навыках, волчонок?» «Может, устроим поединок?» «Я хотела еще раз язвить». Но Вик так ловко посыпал манкой столешницу и извлек тесто из миски, что я просто застыла с открытым ртом. Все никак не могла увязать в голове сочетание его габаритов и изящества. «Советую отказаться, киска. Вик тебя размажет». Промурлыкал Ян, и я обернулась. Он расселся прямо на обеденном столе и с любопытством следил за процессом. «А ну слезай оттуда!» — возмутилась я. «Стол чистый, а твоя жопа явно нет!» Я надел новые джинсы. «Слезай!» «Ладно, киска, не заводись. Лучше дай мне задание». «Да все уже распределено», — я пожала плечами. «Ты можешь... просто не мешать. Вызов принят». Он подмигнул мне. «Займусь специями». «Соус уже готов». «Не недооценивай меня, киска». С этими словами он спрыгнул со стола и в два шага оказался у шкафчика с приправами. Впервые эта огромная кухня показалась мне маленькой. Эти три здоровых парня словно съели всё пространство. Они суетились вокруг меня, подтрунивали, касались меня будто случайно и все больше отвлекали от мрачных мыслей, заставляя грызаться, удивляться и смеяться. Пару раз в меня даже кинули едой, вызвав бурный поток брани, последующего хохота и ответные порции ингредиентов. При этом каждый из парней четко следовал плану и выполнял свою часть работы очень ловко. Через минут 15. Пицца уже была готова к тому, чтобы отправиться в печь для запекания. «И последний штрих», — произнес Ян, подойдя к столешнице. «Я тут кое-что смешал. Добавит вкуса». Он открыл крышку небольшой баночки и кухню окутал райский аромат. Запах дразнил рецепторы и вызывал просто зверский аппетит. Клянусь, я готова была выхватить банку у Яна из рук и сожрать содержимое одним махом. «Ну вот, теперь можно ставить в печь». Довольно изрек он, посыпав приправой нашу заготовку. «Ровно на 12 минут. Засекайте». Ловким движением Вик отправил пиццу в печь для запекания, а потом парни покинули кухню, оставив меня посреди разгрома. Оглядевшись, я засомневалась, хватит ли мне 12 минут, чтобы перемыть всю посуду и привести кухню в порядок. Столешница, используемая для готовки, была усыпана манной крупой, крошками сыра и специями, брызги помидорного сока и капли соуса также не добавляли ей чистоты. А кусочки помидора, маслины, курица, которыми мы кидались, валялись не только на столе, но и на полу. Вот уж точно, напрасные отраты еды. Но ведь было весело. «Ну и свиньи живы», — проворчал Алекс, появившись в проходе. «Ладно, я приберу, раз уж не принимал участия в готовке. Не ужинать же в свинарнике». «Я могу сама все прибрать». «Не успеешь. Пиццу нужно есть горячей». «Ну, погнали. На тебе посуда, на мне все остальное». Не дожидаясь ответа, Алекс взял тряпку и принялся приводить столешницу в подобающий вид. Спорить с ним я не стала. Пока мыла посуду, краем глаза следила за Алексом и не могла не отметить, насколько проворно он все делает. Мы не разговаривали. Алекс не стал утешать и ободрять меня, как это сделал Макс. Не стал задирать и смешить, как это делал Ян. Не стал взывать к моему соревновательному духу, как это сделал Вик. Он просто молча встал со мной плечом к плечу. Все они поддержали меня сегодня. Эти парни, каждый по-своему, дали мне почувствовать, что я не одна. И я была благодарна им за это.